Раздор и голод развешивали объявления на столбах и дверях подъездов. Вместе с фото Паганини прилагался весьма немудрёный текст. «Пропал антихрист. Генерал Армагеддона. Окрас рыжий. На груди белая полоска. На правой стороне морды всего один ус. Откликается на имя Паганини. Нашедшего прошу позвонить по номеру 666. Вознаграждение – гарантированный билет на ковчег, ракету в бункер». «Надеюсь, он никогда не найдется, – сказал Раздор, нарезая мечом очередную пачку объявлений. «Ой, не говори! Дался им этот конец света! Ну что в нем хорошего? График ненормированный, оклад на сделку переводят, коня опять же надо в аренду брать. Творческий подход, работа в команде, да тьфу, не люблю я все это!» «Так это, может, мы его того в мешок и в стикс?» Как-то нехорошо получается. Перед Мариной-то неудобно. Она хорошая. Помогла мне, замялся голод. Ай, знаешь, а ведь правильно про нас сказали. Мы какими-то тряпками стали, вздохнул раздор. Согласен, кивнул голод, глядя, как по улицам, ни о чем не переживая, в развалочку шагают упитанные люди. Но мне это нравится и мне. Так может, стоит пожертвовать одним котом ради спасения целого мира? Да, может и стоит. Что ж, мы всегда можем найти ей другого. Она и не поймет. Коты ж все на одно лицо. Отлично. Тогда, как настанет момент, будем действовать. Уговор. Смерть находилась неподалеку и подслушивала. Погонини ей тоже не шибко нравился, и ее рука постоянно тянулась к тапке возмездия, чтобы урезонить непослушного зверя. Но кот был в ее команде, а значит, надо было его спасать. Как бы странно, это ни звучало. Единственным способом было найти погонини раньше остальных, и смерть знала, кому нужно обратиться за помощью. Ты и как насчет командировок? спросила смерть у Марины которая, сидя на бордюре, горевала по пропавшему усатому другу. – Куда поедем? – вытерла Тая эфемерные слезы. Да тут, недалеко, – Смерть отвечала как-то уклончиво. – Я только в Арзамасе была на съезде художников, что картины рисуют по номерам. – Но это примерно в том же направлении. Хватайся за косу! Смерть подала инструмент. И как только Марина схватилась за него, мир вокруг исчез. Перед глазами появились турникеты, и в воздухе запахло манной кашей. На огромной вывеске, выжигающем глаза красным по белому, было написано «Добро пожаловать в рай». Рай оказался не самым гостеприимным местом. Турникеты больно били по коленкам и отказывались пропускать. Списки приглашенных Марину не знали и обзывали неприятным словом понаехавшее, а глава охраны и вовсе вёл себя крайне грубо. – Грехи есть, – спрашивал бородатый мужчина, строго глядя прямо в глаза Марине. – Нет. – А если найду? – Она со мной, – пыталась объяснить смерть, но в ответ услышала лишь – они всегда с тобой, Она и эту пропуска нет, её время ещё не пришло. – Да нам на один день, ну, пожалуйста, – умоляла смерть. – Цель визита – туризм, – выпалила Марина. – Хочу посмотреть, как тут у вас. Я еще не решила, как остаток жизни провести и куда потом отправляться. Похожу, осмотрюсь, напишу отзыв. Охранник посмотрел на смерть совершенно недоумевающим взглядом. – Мы тут по работе, но нельзя ее на земле без присмотра оставлять. Виноватым голосом произнесла смерть, и охранник, понимающе кивнул. Турникет провернулся, райские врата заскрипели и раскрыли свои объятия, наивно радуясь всем гостям подряд. — Ого, сколько тут всего! — осматривалась Марина. — Сразу видно, есть чем заняться. А мы-то что тут делаем? — Ищем хозяйку кота, — задумчиво ответила смерть, внимательно глядя по сторонам. Только она может сказать, куда этот мешок проблем сбежал и как его урезонить. Самое главное, ничего тут не трогай, особенно. Ой! Яблочки! не дослушав, радостно завопила Марина. Не трошь! крикнула смерть. Но было поздно. Снова вы? Удивленно спросил охранник, завидев Марину и смерть у турникетов. Простите, она вот тут в первый раз и. И походу в последний мне из-за вас влетит теперь. Да не влетит. Ну валите все на меня. Я отчитаюсь потом перед начальством. Уговаривала смерти. Марина тем временем уже успела высмотреть кого-то из жителей Эдема через металлические прутья забора. Ой, Николай Геннадьевич, и вы тут! Радостно махала она рукой. – А я думал, здесь приличное место, – пробубнил худой седовласый зашуганный на вид мужчина и поспешил убраться подальше. – Вы знакомы? – спросила Смерть, когда они с Мариной снова попали внутрь. – Ага. Помните, я вам рассказывала, как я на права сдавала? Это мой инструктор? Хороший такой дядька, на пару лет меня старше. Последний раз я его в машине скорой помощи видела после моей параллельной парковки. На секунду Смерти показалось, что ее прошиб холодный пот. Стоило ей воочию представить себе эту картину. Второй заход в райские кущи оказался немного длительней. На этот раз Марину изгнали за то, что она заговорила со змеей и довела туда истерики. «Подождите!» – кричала Марина, когда охрана пыталась отцепить ее от хвоста рыдающего животного. «Я еще не искусилась! Куда надо нажать, чтобы счастье привалило?» После этого случая к райским вратам впервые подключили ток. Смерть уже сто раз пожалела о своей идее, но пути назад не было. Оставлять Марину у турникетов было не менее рискованно, чем тащить внутрь. Была высокая опасность, что новички через пять минут общения с ней будут готовы реинкарнировать в тараканов, так и не попав за ворота. Пришлось действовать нелегально и перелезать через забор. – Мы с вами как настоящие ниндзя, – шептала, перебегая от куста к кусту Марина. «Тише будь, поймают и отправят в...» Смерть хотела было сказать в ад, но осеклась. Ей было сложно представить такое место, где Марина почувствовала бы себя плохо. В аду наверняка ввели бы карантин и вход по QR-коду. Попади туда хоть раз, это бестия. «В космос отправят, без скафандра!» Выпалила она первое, что пришло в череп. «Ужас какой! Кстати, давно хотела спросить, а вы на других планетах тоже работаете?» У каждого филиала свои сотрудники. Интересно, а помощники им нужны? Задумалась Марина. Не отвлекайся! Рай был похож на детский сад. Только для всех возрастов. Люди тут ходили группами. Был неограниченный тихий час, прогулки, все виды творческих кружков. Каждый день концертные и новогодние программы с известными личностями, включая настоящего Деда Мороза. Люди улыбались и чувствовали себя абсолютно счастливыми. В кинотеатрах показывали «Титаник-2» и Хатико. «Долгожданная встреча», а еще повсюду ходили вооруженные ангелы и высматривали в толпе нелегалов. «Я сейчас попробую поспрашивать о нашей женщине, а ты веди себя естественно и ради всего святого, не привлекай внимания, иди вон!» Смерть оглянулась по сторонам. «В лото поиграй!» Показала она на уютные столики в тени вечноцветущей сакуры. Марина радостно ускакала в сторону столов, а смерть тем временем начала наводить справки. За пару часов удалось выяснить немногое. Женщина эта не стала встречаться с родственниками в избежание депортации на почве старого квартирного вопроса. Посетила три концерта Паганини и перешла на творчество Вивальди, в чью честь назвала попугая. Смерть уже почти смогла выбить точный адрес у парочки ангелов, вооруженных огненными мечами, когда со стороны столиков послышались истошные крики. Подбежав вместе с блюстителями закона к Сакуре, смерть увидела Марину, которую за руки и ноги держали пятеро. — Неслыханно, она нечестно играет, подсматривает, подтасовывает, представляете? — кричали наперебой женщины и мужчины, которых Марина обошла на несколько кругов, И еще умудрилась ввести в игру ставки. «Отпустите! Отпустите ли я вам барабанными палочками по барабанным перепонкам настучу?» – верещала Марина. «Да что ж это такое?» Взбесилась смерть и вытащила из-за спины косу, от чего все разом отпрянули. «Ну на пять минут тебя оставить нельзя, это ж надо додуматься жульничать в раю! Все, плевать! Забирайте, депортируйте, ставьте свои штампы! Надоело, увольняюсь!» Бросила она косу на траву, отчего там махом завяла. – Семенова, ты, что ли? – спросил один из ангелов стражи, увидев Марину. – Мы знакомы? – спросила она, потирая запястье. – Конечно! Я твой четырнадцатый ангел-хранитель. Меня пять лет назад в должности из-за тебя понизили. – Четырнадцатый? Пять лет назад? – переспросила смерть. – Ага. У нас полотдела через Марину прошло. Она тут что-то вроде местной легенды. Кого уволили, кого понизили, кого с позором изгнали, но ничего, мы не жалуемся. Лучше уж так, чем с ней дела иметь, — усмехнулся он. — А вам стажёры не нужны? С надеждой в голосе поинтересовалась смерть. — Нет, но за жульничество и проникновение без пропуска придется вас наказать. — В космос? – испуганно спросила Марина. «Чего – Чего? – переспросил Ангел. – Не, какой космос? На общественные работы. – Вы ничего не перепутали? – смерть смотрела на Ангелов с высоты своего служебного положения. – Знаете, кого на общественные работы посылать собираетесь? – Знаем, – спокойно ответил Ангел. – А знаете, что бывает за незаконное пересечение границ и жульничество в лото? Высшая степень наказания, особенно золото. – Так А я-то тут при Не недоумевала смерть. – Она сейчас вот под вашей ответственностью, – намекнул Ангел на Марину. От злости смерть была готова в одиночку начать апокалипсис, но вместо этого лишь промямлила. – А что у вас там за работы? – Да, что у вас там за работы? – с нетерпением переспросила Марина. Девушка была настроена более оптимистично, чем ее начальница. Марина в красках представляла себе выгул единорогов, стрижку снежных облаков или еще какие райские делишки, но по факту их ждало 2 миллиона грязных тарелок с налипшей на них манной кашей, которые требовалось отмыть к обеду. Когда мы вернемся обратно, я лично прослежу за тем, чтобы ты прожила лет семьсот и никогда не попадалась мне! Грозно бубнила смерть. Марина не понимала, угроза это или похвала, но на всякий случай сказала спасибо. Ой, и вы тут! Послышался чей-то радостный голос. Добрый день! Поздоровалась в ответ Марина. Рада вас видеть. Как вы поживаете? Господи, кого она там еще встретила? Продолжала ворчать смерть, вытирая очередную тарелку. Да поживаю неплохо. Загремела вот только на общественные работы. И мы... Радостно ответила Марина. Я Вла тоже ульничала. Свят, свят, свят! Отошла от нее женщина. Страшные вещи вы говорите. У меня все проще. Сходила я на концерт этого погонини И знаете что? Что? Оказался при неприятнейшим типом. Мой погонини куда лучше, талантливее. Я этому индюку напыщенному так и сказала. И вот я здесь. Смерть не могла поверить своим ушным проходам. «Так вот вы где!» – закричала Смерть, повернувшись к хозяйке кота. Та от испуга выронила тарелку. «Ох, мам, дорогая, чуть еще один инфаркт не случился!» – схватилась женщина за небьющееся сердце. «Вы не переживайте, зато вас потом в космос отправят!» – успокаивала ее Марина. «Вы должны помочь нам найти вашего лохматого засранца!» сказала смерть отложив грязную тарелку в сторону ой а что это мой погонинчик пропал распереживалась женщина да а знаете он у вас такой молодец его ответственным за апокалипсис назначили хвасталась котом марина это он может вы бы знали что он творил когда я ему наполнитель сменила хватит рявкнула смерть собирайтесь мы идем искать кота шутите Сбежать из рая? Меня Маргаритой зовут, а не Евой. Либо ищите мне адама в его фирменном костюме, либо я остаюсь. Если не пойдете, его убьют. Голод и раздор. Как убьют? Спохватилась Марина. «Ха, голод? Скажите тоже. Если мой кот захочет есть, поверьте, он найдет способ. Ответила Маргарита. Это вот и я и боюсь. Надо идти срочно. Хорошо. Ради моего милого котика я готова на все, вздохнула женщина и вытерла руки. – А как мы отсюда уйдем? – спросила Марина. – Так же, как в прошлый раз. Яблоко – самый быстрый способ. Марина кивнула и поспешила к дереву. По пути она сыграла партию в морской бой, чтобы закрепить успех. Не прошло и тысячелетия, как все трое спустились на Землю, где уже вовсю царил хаос. Апокалипсис шел полным ходом. Неуловимый кот оказался настоящим виртуозом и в одиночку смог рассорить больше половины населения планеты. Голод и раздор ловили его по всем континентам на лазерный прицел, кошачью мяту и влажный корм. Но все безрезультатно. Вот это да! цокало языком Маргарита. — Совсем вы его распустили? — Есть идеи, как все это остановить? — с надеждой спросила смерть. — Есть. — Нам нужно несколько ведер, швабры и полмешка хлорки, — командовала Маргарита. Через пять минут все было на месте. — Боюсь, что так быстро мы все не отмоем, — засомневалась Марина. — Главное начать. Погони не этот запах, сводит с ума. Маргарита высыпала хлорку в ведро. «Вот увидите, через пять минут прибе. Она не успела договорить, как из разных углов начали мигать кошачьи глаза. «Ну вот, уже действует!» Тряпки были вымочены в растворе, а затем опущены на асфальт. Марина, Смерть и Маргарита начали отмывать землю от стихийных последствий. «Кис-кис-кис-кис!» – звала хозяйка кота. Из земли вырывался небольшой вулкан, С неба сыпался пепел, Сверкала молния, С чего то балкона, пуская слюни, Летел Паганини. — Ах ты, засранец такой! Маргарита поймала кота на лету И начала его ругать И тыкать носом в апокалипсис. — Кто это сделал? Кто плохо себя вел? Кот не произносил ни звука. Лишь виновато сопел, за что быстро был прощен и награжден любимым премиум-кормом. — Вы чего это нам тут конец света портите? — взревел возникший из воздуха стрёмный. За его спиной стояли уставшие и недовольные голод и раздор. — Ну-ка быстро отпустите генерала! Он наказан! — рявкнула в ответ Маргарита. — Сейчас я сам вас накажу! — в руках стрёмного возникло адское оружие неведомой силы. Марина, Паганини, Смерти, Маргарита сгруппировались и готовы были принять удар, как вдруг рядом с ними с неба упал столб яркого света и вниз спустилась целая армия ангелов и архангелов. В одной руке каждый из них держал огненный меч, а в другой – средство для мытья посуды. Я не понял. — заявил главный из Небесной Рати. — Вы что тут устроили? — обращался он ко всем сразу. — И почему посуду не домыли? — бросил он хмурый взгляд на беглецов. — А нужно было остановить конец света? — взяла слово Марина. — Это не оправдание, — рявкнул главнокомандующий. — Значит так, этих троих и кота обратно на кухню. Им теперь и после обеда работать, а этих... Он взглянул на стрёмного голода и раздора и задумался. Этих в космос, – скомандовал он, – без скафандра. – И что теперь? – спросила Марина, когда они домывали последнюю партию тарелок. – Теперь пора возвращать тебя к жизни, – устало заявила смерть и выдавила последнюю каплю моющего средства на губку. Когда вся посуда была вымыта, а с Мариной и Смерти были сняты штрафные санкции, в раю снова забили тревогу. Грешники заполоняли улицы, как пенсионеры базар в социальный день. Эти наглые морды слонялись без пропусков и отработки, вызывали негодование и зависть у праведных постояльцев, перетягивая их таким образом на свою сторону. Пробойну в корабле справедливости дала система безопасности. Все дело в том, что сторожа главных врат придавила к стулу котом. — Вставай! Вставай! Кому говорят! — кричал на него начальство. У нас там миграционная катастрофа. В пруд все подряд, без виз, без раскаяния. Да как я встану, если этот на мне лежит? Вам просто завидно, что он меня выбрал! Показывал охранник на погонине, который вибрировал у него на коленях и иногда сладко зевал, не открывая глаз. Это все вы виноваты! Архангел впился в смерть гневным взглядом. Придется теперь законсервировать землю. Пока весь этот бардак не разберем. А что значит законсервировать? испуганно спросила Марина. Это значит долгожданный отпуск, блаженно протянула смерть. Через пять минут всех троих депортировали назад на землю, где мор, про которого все в суматохе забыли, продолжал трудиться, не покладая рук. Я не понимаю! Мор схватил смерть за мантию и, роняя слезы, истерично завопил. «Почему мне так не везет? В кое веки я изобрел настоящую пандемию, по сравнению с которой моя чума из Средневековья должна была показаться обычным диатезом, а всем по барабану! Ходят, смеются, отказываются загибаться в муках и умирать! Безобразие и неуважение к чужому труду!» – задыхался он от негодования. «Расслабься, диатез! Введен режим бессмертия! Мы теперь вне игры!» «Бессмертие? Вне игры? Когда я на пороге триумфа?» – не верил своим ушам Мор. – Я этого так не оставлю. – Хватит ныть, этим делу не поможешь, – пристыдила его смерть. – Лично я собираюсь сделать нечто такое, чего раньше никогда не делала и на что у меня не хватало ни духу, ни полномочий. – Уничтожить всю Солнечную систему? – в один голос спросили Мор и Марина. – Не, посплю, – сказала смерть и впервые сняла с черепа капюшон. – Стойте! А что делать нам? – спросила Марина, наблюдая за тем, как смерть на ходу косой сбила какого-то байкера с мотоцикла. Тот отлетел на несколько метров, словно плюшевая игрушка. После такого от него не должно было остаться и следа, но парень встал, как ни в чем не бывало посмотрел по сторонам и в недоумении почесал свою лысую голову. — А делайте, что хотите. Это не моя печаль, — сказала смерть, усевшись в седло. Она бросила свою косу на землю и, погазовав для виду, уехала в закат, оставив за собой лишь густой, отныне совершенно безвредный дым. — Но ведь это же здорово, что все теперь бессмертны, — спросила Марина ну как тебе сказать мор задумчиво надул свои худые щеки через год люди будут друг у друга на головах стоять а что же делать ну теоретически если хоть кто нибудь один умрет то все должно заработать в обычном режиме ну звучит не так уж и сложно произнесла марина В эту же секунду рядом с ними на асфальт шлепнулся потенциальный самоубийца. Он прилетел с двадцать пятого этажа и надеялся превратиться в мокрое пятно, лишь бы не возвращаться в ненавистный офис. В итоге мужчина полежал немного, посмотрел по сторонам, затем ответил на звонок и, понимая, что на работу идти все же придется, вызвал такси. Значит так, без паники, поднимаясь с земли косу, скомандовала Марина. Я за старшую. «Будем искать варианты! С чего нам лучше начать?» – спросила она у Мора. – Но лучше с места, где сконцентрировано больше всего людей, ходящих рядом со смертью. Туда, где массовое неоправданное отчаяние граничит с безумием. – Возможно, в таком месте и будет лазейка. Есть идеи? – Хм… – Марина задумчиво накручивала волосы на палец. – Так, у нас сейчас начало марта, все тает. Значит, нужно идти к реке. «К реке?» «Да, там любители подледного лова, отчаяние, безумие, неоправданный риск и вот это все, вот то, что вы сейчас вот сказали». Мор удивился, но сомневаться в словах Марина не стал, лишь кивнул, и вся команда направилась в сторону реки. По городу всюду слонялись опьяненные вином и своим бездельем ангелы хранитель Без их помощи люди были похожи на слепых котят. Постоянно оказывались под колесами машин и трамваев, застревали в канализационных люках, попадали под падающие сосульки и совали в рот, что не попадя. Мимо Марины на нетвердых ногах прошел агент Рябова в изодранном кимоно. Он выглядел совершенно потерянным. Лицо заплыло и покрылось куцей бородой. Я думала, что они все мечтают об отпуске. Марина удивленно смотрела на происходящее мечтают. Но как только отпуск начинается, они не знают, чем себя занять и хотят быстрее вернуться на работу. А тут они совершенно бесполезны. Нужно скорее что-то делать.